Ночь прошла как в тумане. Прибежав в больницу, Лекся застала плачущего Джоша на жёстком пластиковом стуле. Его мать ушла подписывать какие-то бумаги, и парень остался один. Лекся опустилась перед ним на колени. Когда Джош поднял голову, прижала его к себе, словно маленького мальчика, поглаживая по голове. "Лекся, он умер", с хлипнув прохрипел парень. "Я не верю, что моего отца больше нет". Джош уткнулся заплаканным лицом в шею девушки и крепко обхватил руками, словно она была его спасательным кругом. Мне так жаль, милый. Ты нужна мне, Лекс. Ты так мне нужна. Джош, молящий, посмотрел ей в глаза. На его ресницах блестели слёзы. Девушка почувствовала, как откалывается кусочек сердца, принадлежащий Тайлеру. На миг, закрыв глаза, Лекс ощутила, как по щекам катятся собственные слёзы. Прости меня. Я рядом. Я с тобой. Лекс ещё крепче прижала Джоша к себе, больше не скрывая горячих слёз. Как бы эгоистично это ни выглядело, она плакала не только потому, что сегодня её парень потерял отца. Она плакала по потерянной любви, которую толком не успела обрести. Поросить бы бывает очень милостиво, а иногда жестокой. И кажется, она сделала выбор за неё.